тепло. Ожили комары, проснулась лягушка, маленький паучок побежал по своей скользкой ниточке вверх и, перебирая всеми восемью лапками, забрался на необлетевший лист березы. Ежик увидел медвежонка на поляне. Медвежонок стоял под широким небом, и теплый ветер большой ласковой птицей кружил над ним. — Как будто весна, — сказал медвежонок. — Даже не верится. И потянул носом воздух — Ага, — сказал подходя Ёжик. — Никогда не было, чтобы так поздно было тепло. — Это потому что... — Ветер прилетел, — сказал Медвежонок. Ветер широкими кругами ходил над лесом. Он прилетел из теплых морей, где на рассвете в зеленом сумраке тают легкие острова. Ветер повидал много на своем веку. Видел он скалы, ущелья, ручьи, долины, холмы. А вот теперь залетел в осенний лес к Ёжику и Медвежонку. Теплый осенний ветер кружил над лесом. — Неужели больше никогда не будет зимы? — спросил медвежонок. — Будет, не бойся, — сказал южик. — Зима от нас не уйдет. Ветер опустился на поляну, и двести комариков зеленым облаком закружились над южиком и медвежонком. Когда дул ветер, комары сидели в траве и вот теперь поднялись. — з а м е ч а т е л ь н о звенели комары. — л е т в е р н у л а с ь к в робко сказала лягушка. — Неужели? А южику отчего-то стало грустно. — Не по правилам, — думал южик. — Все должно быть в свое время. — Как ты думаешь? — спросил он у медвежонка. — Я думаю, так же, как и ты. — Но ты же не знаешь, о чем я думаю. — Знаю, — сказал медвежонок. — Я всегда знаю. — Ну о чем? — Ты думаешь, вот вернулось тепло, и мы снова можем сумерничать на крыльце? — А вот и нет, — сказал южик. «Тогда, ты думаешь, бедные деревья схватят мороз, и они сломаются пополам?» «А вот и нет», — сказал ежик. «Тогда, ты думаешь, надо комариков пригласить пить чай?» «И не так», — сказал ежик. «Неужели в такой теплый день ты опять со своими правилами?» «С правилами», — сказал ежик. «Не по правилам, думаешь? Сейчас тепло, а должна быть зима?» «Ага», — сказал ежик. н о вот видишь, я все равно знаю, о чем ты думаешь. Солнышко теплое, ласковое, скатилось с горы. Гора просияла, как всегда, э т не бывает, когда за нее прячется солнце. — please, know, gendered, like always, Ну что, позовем комариков чай пить? — спросил медвежонок. Uh... — Зови. Um, — Комары, — сказал медвежонок. Uh... — Вот ежик зовет вас пить чай. — з з з спасибо, — радостно зазвенели комары. — Ква? А меня? — квакнула лягушка. — Приходи, — сказал медвежонок. — Где же ветер? — думал ежик. — Шумел, кружился, его же нет. Он не стал спрашивать у медвежонка, где ветер. Он сам знал. Ветер летел, устал и теперь отдыхает. И пока шли к дому, ежик глядел на медвежонка в густеющих сумерках, на тучи комаров, которая велась над ним, на лягушку, которая скакала сзади. Слушал далекий приглушенный лай собак за рекой и думал, что вот опять тепло. что вот-вот снова поднимется п а р н ы й туман над рекой, как это бывает только летом и ранней осенью, и как будто ничего не было, и не прожили они только что с медвежонком два тяжелых холодных осенних месяца. Над потемневшей горой вдруг вспыхнула яркая оранжевая полоска где-то далеко-далеко заходящего солнца.